Глава 63. Выходной обещал быть очень скучным. Кируса Марта стоило ожидать не раньше, чем через две седмицы. Все книги были прочитаны уже на два 3 раза. Новых я не покупала. Не покупала просто потому, что ни одна из них не приглянулась. Лежал только до лучших времен сборник местного поэта. Книгу я нашла не новую, потрёпанную и в чернильных пятнах. Но все страницы были целы. Правда, продавец, почтенный Кирус Неристо, несколько пренебрежительно поморщился на мой выбор. Это поэт эпохи раннего романтизма, Кир Стефания. Нет-нет, его нельзя назвать бездарью. Он, безусловно, обладал редким даром слова. Но сейчас пишут совсем о другом. Люди стараются смотреть на мир с практической точки зрения, а не воспевать всяких там чужестранных богов, смерть или языческие обряды. Но читать стихи сейчас в состоянии хандры мне совершенно не хотелось. Пусть уж дождутся своего часа и особого настроения. Документы я принципиально не таскала домой. Им место в кабинете, на работе. Я подумывала уже засесть до новые эскизы рисунков на тортах. Теоретически можно было поразмышлять и об открытии дочерней фирмы, занимающейся оформлением праздников. Дело это дорогое, но выгодное. Сложно будет начать, да и набрать необходимый реквизит не так просто, но в перспективе почему бы не помечтать? Только недавно меня осенила забавная идея, что если взять широкую стружку, которая полно в мебельных мастерских и на корабельных верфях, ее можно красить в разные цвета, использовать для огромных искусственных цветов, наделать из нее конфетти. Завтрак закончился час назад, до обеда еще долгом. Я развалилась в уютном кресле и лениво размышляла, поработать или поехать погулять, или все же прокатиться до мастерских и запастись стружкой. Привезу домой, посмотрю, как лучше красить, сушить и прочее. Но от всех этих занятий веяло такой обыденностью, такой нужностью, делами, заботами о сиюминутном, скукою. Хотелось сказки, тайн, полетов. Плюнув на придуманное самой же ограничение, я достала потертую книжечку стихов и, открыв наугад, прочитала. Нага. Мерцает золотистая пыльца на боедере, словно капли влаги. Над патиной скуластого лица смоль локонов, наследный признак наги. Не отвести очей от смуглых рук, чей ману древней магии движений, то пламя сати, дымное от мук, то множество змеиных отражений, то горные ручьяни, то храм ревнивой кали, где курица прана, то лотоса фарфор и фемиам то кровь луны принцессы Хиндостана. Мерцает золотистая пыльца на коже бейдеры, словно влага. Танцует для великого жреца его судьбу таинственная нага. Стихотворение принадлежит перу потрясающего сетевого поэта Леонида Чернышова. На несколько минут закрыла глаза, представляя удивительную картину танца, из вивы женского тела, переходящей в мерцающую чешую магию древнего места. В комнату постучали, и дивный сон наяву оборвался. Я испытала досаду и раздражение. «Кир Стефания». В комнату вошла Сета. «Там Кирус Март спрашивает, вы можете его принять?» смарт ты ничего не путаешь, Сета?» Сета совершенно непочтительно фыркнула и спросила. «Так что, сказать, что вы заняты?» Я вскочила с кресла, откинув одну из подушек и велела. «Попроси Мансону приготовить нам чай и накрой в зале, и пригласи Киргинзо посидеть с нами. А будешь ехидничать, я новую ткань, что вчера прислали, не тебе отдам, а горничной Киргинзу. Охнув, Сета вскинула свои белобрысые брови трогательным домиком и спросила. Это вот ту, что в розовый цветочек? Да, вот ту самую. Да и не хидничала я нисколько, Растефания. Наоборот, я к вам завсегда сердечное чувство питаю. Я легко и весело рассмеялась. Настроение поднялось мгновенно. Можно будет сегодня посетить ту лавочку с диковинками и показать Кирусу Марту раковины, которые там продавали. Возможно, Кирус знает, в каких морях водятся такие. Улыбающаяся Сета, поняв, что я шучу, выскользнула за дверь, а я подошла к зеркалу. Выросла я за эти два с половиной года не так и сильно. Может, сантиметра четыре добавила, не выше. Но я больше не была подростком. Я была молодой, довольно симпатичной, стройной девушкой. Густые русые волосы уложены в аккуратную прическу. Дневное синее платье подчеркивает яркий цвет глаз. Я — Стефания Киршахнан. И самое забавное, что именно так я себя и чувствовала не проженной дамой за полтинник, матерью и бабушкой, а совершенно вольной, самостоятельной девицей, находящейся в самом начале жизненного пути. Никуда не делись мои мозги и мой опыт. Я всегда могла оценить любую ситуацию здраво, но и буйство гормонов, и расцвет своей красоты и женственности я видела и ценила, и не собиралась их пропускать. Да, мне нравится Кирусмарт. Это я скажу сама себе сразу и честно — Не такой уж он оказался и мальчишка. Пока у меня в его отношении каких-либо серьезных планов не было, но приезд его всегда меня радовал. Подколов шпилькой выбившуюся прядь, я, старательно сдерживая себя, чтобы не скакать от радости, отправилась в зал. Керу Смарт уже ожидал меня там, в обществе Киргинзу, с серьезным видом толкуя с ней о новых налогах на торговлю тканями, «Конечно, Киргейнзе ткани от этого дешевле не станут, зато это должно сократить выпуск из привозного сырья. В провинции Лагеду шелковичные черви у нас ничуть не хуже». «Добрый день, Киросмарт. Я рада вашему визиту». Мы поддерживали нудную застольную беседу, переглядываясь над заставленным столом и улыбаясь. Надо сказать, что Мансонна, получив в подарок от Кируса Лергона в день священия уютную меховую жилетку, сразу отнесла его к надежным и основательным мужчинам. Не то, что эти вертопрахи с цветами и всякими модами, Кир Стефания, говорила она любовно, поглаживая бежевый уютный мех. Да вы и не хихикайте, а присмотритесь получше. Под вертопрахами с цветами и модами, как ни странно, она имела в виду бедного Кируса Тирину. Однажды, когда он заходил по делам, она услышала от него фразу «модное украшение». Кирус имел в виду украшение тортов, но Мансону было не убедить. Кирус на свою беду преподнес ей небольшой красивый торт, чем возмутил ее до глубины души. «Это что ли он сказать хочет, что я готовлю хуже? Что честной поварихе он чужую еду дарит?» Ушаната -то теперь точно знала, что моё доброе имя под угрозой от всякой там моды и прочих глупостей. С тех пор в дни его визитов к чаю подавались исключительно конфеты и пирожные из моего цеха, а к столу Кируса Марта обязательно еще и пирожки с мясом, булочки и холодная мясная нарезка. Надо сказать, что каждый из Кирусов был вполне доволен тем, что стояло на столе. Также довольна была и Мансона, свято уверенная, что она указывает Киру Сутерина, что его визиты всегда не кстати, раз для него не находят нормальной домашней еды. К моим кондитерским экзерсисам Мансона, надо заметить, всегда относилась по принципу «чем бы дитя не тешилось». Вот и сегодня, как обычно, на столе горкой высились сырные булочки, кунжутные хлебцы, горчица, острый соус, несколько сортов мяса и скромная вазочка зефира. Чаепитие с Кирусом Мартом — всегда напоминала полноценный ужин. Наконец Кирус, жмурясь от удовольствия, доел кусок домашней буженины, сделал последний глоток чая и вопросительно глянул на меня. «Кирус Март, как вы думаете, не стоит ли нам прогуляться в порт? Там есть одна лавочка, где продают удивительные красоты раковины». Киргинза тихонько вздохнула. В той самой припортовой лавочке, где Киргинза задремала в углу, удобно устроившись в кресле хозяина, Кирус Март сделал неожиданную вещь. Он купил одну из этих шипастых красавиц, чёрно-бурых с наружной стороны и перламутрово-розовых с переливами и вкраплениями мелких алых брызг. И прямо там, у прилавка, сказал, протянув мне это диво. «Кир Стефани, это мой подарок. Подарок вам. Вы удивительная. Но я приехал сказать, что решением судейской коллегии я восстановлен в правах, и мне вернули звание риста». «Вы вы хотите сказать Киру Смарт, что приехали попрощаться?» «Почти так, Кир Стефания. Разумеется, мы еще увидимся, только... Понимаете, весной я уеду сдавать экзамены в Королевской академии, а потом, возможно, мне дадут судно». Всю дорогу домой мы натужно молчали под недоуменными взглядами Киргинзо. Она совершенно искренне решила, что мы поссорились и пыталась создать общую беседу обращаясь то к нему, то ко мне. Дома после обеда, когда Киргинзу привычно уселась с вязанием и начала клевать носом, Кирус Март задал мне один странный вопрос. «Вы будете меня ждать, Кирстефания?